Аннотация. Все по-разному переживают расставание. Женевьева, которую бросил мужчина и ее мечты, рыдает на диване в обнимку с котами и опустошает рюмку за рюмкой. Может, горькие слезы и горькие напитки как раз то, что лечит раненое сердце. Но Женевьева скоро узнает, что есть и другие лекарства. Вера в себя и страстный роман с прекрасным незнакомцем. Рафаэль Жермен не зря называют франкоязычной Хелен Филдинг. Герои ее романов попадают в курьезные ситуации, не боятся смеяться над собой и отчаянно верят в настоящую любовь.